Глава сорок шестая. «Кто есть кто?» Кэп, активация элитного мутагена завершена. Прозвучал голос из кино, выдергивая меня из полудрёма. «Рассказывай, чего там получилось?» «Кэп, тебе необходимо сделать выбор. Мутация прошла по третьему варианту. Вывожу сообщение от нейросети на экран». Пришлось открывать забрало шлема и протереть глаза, после чего я сосредоточился на полупрозрачном тексте. Доступно улучшение уже имеющихся мутаций. Количество улучшений 4. Мутация номер 1: до 4 рангов выбор носителя. Мутация номер 2: до 3 рангов выбор носителя. Мутация номер 3: 1 ранг выбор носителя. Мутация номер: псевдомеханический протез. 1 ранг выбор носителя плюс-ми неизвестно. Начать распределение. Да. Нет. Повезло, повезло. Хрипло произнес я и тут же спросил у Искина. «Тай, а с какого перепуга мне предлагают усиление протеза?» «Я не знаю, Кэп. В базе данных ничего об этом не говорится. Похоже, какой-то сбой. Советую не использовать доступное усиление на псевдомеханический протез». «Разберемся. Так, ну-ка дай мне подумать, что и как делать». Первая мутация – мимикрия. Жалко на нее тратиться. Всего одно усиление, хоть и полезное. Только где гарантия, что сверхсовременные системы сканирования не смогут меня засечь? Да и привязка к месту активации все портит. Откладываем. Вторая мутация – это безусловный лидер в моем выборе. Защита и ментальный контроль – то, что нужно для моих дальнейших планов. Однозначно усиливаем до элитного ранга. Вот дальше сложно. Реакция и повышение физических параметров – это хорошо. Только их можно усилить и без мутаций. более навороченным бронескафом и модулями. Если я решил свалить из зоны, то надо учитывать технологии. Остается усиление первой мутации, потому что протез я даже не рассматривал, как объект повышения ранга. Из-за сделки с догаром, если она действительно, я могу вообще лишиться усиления псевдомеханического протеза. Итак, поднятие красной мутации до элитной или улучшение невидимости. Сложно, черт возьми. К хренам! Наконец решился я. Нанять наёмного убийцу, чтобы с сутками поджидать врагов в засаде. Тая, добавь три ранга во вторую мутацию и один в третью. Принято, кап. Это звалось Искен, и через секунду текст перед глазами изменился. Выбор принят. Изменения организма продлятся 15 минут. Рекомендация: ввести носителя в искусственный сон. Я и Рта раскрытней успел, как с моим организмом начало твориться непотребное. Я почувствовал, как бежит огонь по венам, как расплавленный металл выжигает изнутри кости. А нервная система пытается покинуть тело. Меня всего начало мелко трясти. Внутренние органы отказывались работать, а глаза затянуло кровавой пеленой. Так продолжалось целую вечность. Мутация элитный ранг золотой полностью усвоен организмом носителя. Улучшены два усиления: скорость, пассивная. 14 баллов по шкале аурум гибридные жилы 16 баллов по шкале аурум способность усилений скорость реакция носителя увеличивается на 90 процентов от изначальных второе гибридные жилы возможность мгновенного усиления мышечного каркаса на 110 процентов время действия усиления 30 минут особые условия повторная активация гибридных жил возможно через один час ключ активатор амбал Мутация элитный ранг золотой полностью усвоена организмом носителя. Улучшены два усиления: контроль, 14 баллов по шкале Аурум, элитная кожа, 14 баллов по шкале Аурум. Способность усилений. Контроль. Возможность подчинять своей воле одно разумное существо вплоть до элитных рангов, исключение носителя мутации золотого ранга. Время контроля 8 часов. Особые условия. Первое. Необходим зрительный контакт с разумным существом. Второе. Повторная активация контроля возможна через один час. Ключ-активатор. Трах тебе в док. Элитная кожа. Возможность мгновенного укрепления кожного покрова до прочности брони класса плюс Б. Время действия укрепления 15 минут. Особые условия. Повторная активация элитной кожи возможна через полтора часа. Ключ-активатор. Бандерлоги. Твою эмало! и хрипел, я закончив читать. Реакция увеличена почти вдвое от обычной. Физическое усиление такое, что могу броню носить на себе без работающего экзоскелета. Подчинение практически любого разумного и серьезная такая броня, которая всегда с собой. Что скажешь, Тая? Как тебе выпал один из наилучших вариантов элитной мутации? Поздравляю. Ну, спасибо. Улыбнулся я, поднимаясь. Пойду, поговорю с Виктором. Сдаётся мне, скоро мы надолго расстанемся с camarдами, и не факт, что ещё увидимся. Ровно через сутки, как усвоила селитная мутация, мы небольшим отрядом покинули временный лагерь приёмных детей. Ещё 20 лишних часов я ждал, когда же объявится сам. Но обригент так и не соизволил прийти на место сбора. То, что воинственное неко ше найдёт меня, сомнений не было. Другое дело когда. До звучанного им срока ещё полтора-два дня. А мы ушли из лагеря не на своих двоих, а верхом на трёх серебристых мутантах, внешне напоминающих лосей. Только эти лоси изрядно так переросли земных, примерно в два раза. С Виктором и Галиной удалось обговорить всё вплоть до мелочей: места возможной эвакуации, время моего предполагаемого прибытия и прочее. Приёмные дети в лице Саяна пообещали мне опеку и заботу над отморозками, но у меня давно пропало доверие к словам азиата. «Будет выгодно, и наши потомки с лёгкостью бросят земляков». Слишком много времени прожили эти почти бессмертные в зоне А1. Изменились приоритеты, изменилось мышление. Бывшие земляне стали чужими для своей родины. Дорога верхом на мутантах превратилась в долгую и жутко утомительную прогулку. Зато никакой опасности в пути. Все встречные зверьё разбегалось в разные стороны. Шесть суток тряски на спине элитника и одна малое ночь остались позади. И вот, четверо приёмных, я и хмурое бросающие из-под лобья злые взгляды ягды, остановились на границе жёлтой и оранжевой зон, ожидая наступления следующей ночи. До появления чёрного солнца на небосводе оставались считанные минуты. когда Саян внезапно забеспокоился. Отряд, приказываю всем достать палатки и укрыться под ними. Что-то не похоже, что сейчас будет малой ночь, слишком сильное излучение. Боюсь, что сегодня будет всплеск чёрного солнца. Такое случается, правда, очень редко. На моей памяти было лишь трижды. Что за всплеск? Чем опасен? Уточнил я на всякий случай. Тебе вообще придётся связать. Вместо ответа произнёс Азиат Бывает, что во время всплеска псевдомеханические устройства выходят из-под контроля. А у тебя далеко не рядовой протез, может навредить всей группе. Мне шаман рассказал. Ещё что-то отличное от простой ночи? вновь уточнил я. Да это как большая ночь, только всё немного тяжелее переносится, наконец пояснил Саян. Впрочем, носителям золотой мутации плевать на всё это. Меня и правда связали, вернее мою левую руку. жёстко зафиксировав её в стороне от тела. Неприятное ощущение, из-за которого я снова почувствовал себя распятым. Как в тот раз, когда вольная отрубила мне руку. Он как она улыбается, сука. Видимо, тоже вспомнила. На хрена её вообще с собой взяли? Саянна мои вопросы отмалчивался, а другие приёмыши не знали. Так что мне оставалось лишь строить догадки. Впрочем, тут было всего два варианта. Либо волна должна своим присутствием сообщить пилоту, что мы свои, либо эта психопатка полетит со мной дракотом и саном. Драк, вот кто получал истинное удовольствие от дальнего перехода, наслаждаясь полётом. Сейчас, конечно, он сидел рядом со мной и пристально следил за ягдой. Попробуй-то только дёрнуться в нашу сторону из густок плазмы прикончил бы волну. Всё, началось, произнёс Саян, отвлекая меня от размышлений. и, словно дожидаясь его слов, в голове раздался голос Таи. «Кэ, получен файл с информацией. Источник неизвестен. Вывести содержимое файла на экран». «Да», — принял я решение, и, встретившись глазами с азиатом, пояснил. «Искин запросил о разрешении на диагностику протеза». Убедившись, что Саен поверил и отвернулся, попутно порадовавшись, что теперь никто не может читать мои мысли, — Я сосредоточил всё внимание на развернувшемся передо мной экране. Разблокировано плюс две функции псевдомеханического адаптера. Четвёртое электромагнитный импульс. Описание. Направленный электромагнитный импульс выводит из строя любой псевдомеханический адаптер или иной прибор, имеющий защиту не выше ранга плюс плюс Б. Особые условия. Один импульс расходует 50% накопленной энергии. Повторная активация возможна через 10 минут. Особенность организма носителя. Ключ активатор ра. 5. Взлом. Описание. Подключение, взятие под контроль или уничтожение искусственных интеллектов до седьмого поколения включительно, имеющих защиту не выше плюс плюс б. Особое условие. Одно подключение расходует от 50 до 100% накопленной энергии. Повторная активация возможна только после отключения от предыдущего искусственного интеллекта или его уничтожения. Ключ активатор тор. «Охренеть, не встать!» — произнес я шепотом. «Не протез, а мечта диверсанта!» «Андрей, ты что-то сказал?» — спросил Саян. «Говорю, что протез под моим полным контролем». «Это хорошо. Да, всплеск скоро закончится. Сколько здесь живу, впервые вижу, чтобы он так быстро прошел. Ладно, скоро закончится фаза малой ночи, и мы двинемся дальше. Еще немного, и будем на месте. Ну, почти на месте». То, что мы движемся по знакомым мне местам, я понял, когда увидел брошенный поселок. Да, тот самый, с которого начались мои проблемы. Дюжина шалашей, разбросанных в хаотичном беспорядке. Между ними на вытоптанной земле обглоданные кости заключенных. «Что, понял уже, куда мы направляемся?» С улыбкой спросил Саян. «Да, в поселении не коши». «Посмотришь, как живут аборигены на воле, а то, уверен, из-за краснокожего сана у тебя сложилось о них ложное представление. Добрейшие люди, скажу я тебе, и отзывчивые. Если бы не их помощь, мы бы сейчас не разговаривали. Жаль, что они фанатично верят в Эмао и ее могущество. Иначе мы бы давно вывели всех не ковшись земель захваченных корпораций. А так можем лишь наблюдать за геноцидом целого народа». Саян прервался. А дальше мы двигались почти не разговаривая. Каждый погрузился в свои мысли. Опасности поблизости не было. А дальнюю дракот заметил бы и тут же сообщил нам. Так, перебрасывая редкими фразами, мы перебрались через реку и спустя час вышли на окраину посёлка, надёжно укрытого среди деревьев. Всё, добрались, сообщил Зияд. Все спускаемся на землю, дальше пойдём своими ногами. Новичкам рекомендую не доставать свои палатки, а принять гостеприимство некоше. Поверьте, вам понравится, особенно тебе, Андрей. Что имел в виду Саян? Я узнал спустя несколько часов. А сейчас едва мы спешили и сделали первые шаги по узкой извилистой улочке Селения, к нам навстречу вышли двое. И сохший, древней как мумия чернокожий старик, и мой товарищ по охоте, Сан. Приёмный, зачем вы привели сюда эту женщину? С ходу без приветствия задал вопрос охотник. И вот он был совсем не дружелюбным, скорее уж раздражённым. Она тоже отправится в путешествие. Хм, но почему всё нужно усложнять? Устало произнёс Саян. Никому при этом не обращаясь. Перворождённый, эта женщина единственный проводник за пределы Мао, не будет её И никто не сможет покинуть зону А1. Ещё вопросы будут вынуждены терпеть, задумчиво проговорил побелевший бариген. Уставившись на Ягду, он добавил: "Ена сквозь вижи эти тёмные мысли пришла. У тебя не получится сделать то, о чём ты думаешь. Эмау не позволит". "Да пошёл ты!" зло произнесла Вольная. Я впервые был с ней согласен. Сан изменился, причём В худшую сторону. Куда девалось его дружелюбие? Жёсткий, требовательный взгляд. И тон, словно он имеет право повелевать. Вот, опять что-то требует. Саян, мне нужна такая одежда. Палец охотника ткнул в мою сторону. Оружие и кандалы, что вы носите на одной руке, не снимая. Я верно понял, заберу трёх человек. Верно, санн. У всегда спокойного азиата голос буквально звенел от напряжения. «И мы благодарны приемным детям за помощь!» Бориген изобразил поклон и, развернувшись, направился вглубь поселка. Саян до этого стоявший, как истукан, несколько раз сжал и разжал кулаки, после чего негромко произнес «Не прокатило, а жаль!» «Что вы церемонитесь с этим животным?» Голос ягды, в отличие от азиата, был полон ярости. «Прикончить, ублюдка, а вместо него найти кого-нибудь позговорчивее. Время еще есть». «Тарах! Ты не причинишь вреда Некоши Сану, поняла, вольная?» Сквозь зубы процедил приемыш. «Иначе умрешь». Ягда схватилась за горло, захрипела, а затем и вовсе рухнула на колени. Наблюдая это, я в полной мере осознал, от чего избавился, приняв золотой мутаген. «Ты смотри». Саян одними только словами почти убил эту суку. Интересно, а насчет меня увольны и такие же распоряжения? Внутрь поселка мы вошли втроем, в сопровождении чернокожего аборигена. Три приемыша. Скорее всего, на их питомцах мы ехали. Куда-то отправились верхом на серебристых скокунах. Наша же компания едва успела прошагать полсотни шагов, как навстречу высыпала целая толпа женщин не коши. облачённые в едва прикрывающую одежду в виде коротких юбок и топов. Они буквально взяли меня в окружение. "Аудрей, ты навестил нас. Ты победил золотого зверя? Выжил?" Я от неожиданности растерялся. Дюжина представительниц прекрасного пола с цветом кожи от синего до зелёного буквально блепели меня со всех сторон. Я было попытался вас звать к благоразумию и разъяснить, что происходит. Ну какое там Смутно знакомые лица лишь улыбались и щебетали что-то радостное. Сам не заметил, как эти лесные нимфы оттёрли меня от нашей группы и буквально понесли по одной из боковых улочек. Награда нашла своего героя. Со смехом крикнул мне вслед Саян: "Береги себя, спаситель". Очередное утро. Тонкий аромат сухих трав. Приятная тяжесть женской головы на плече. и осознание, что никуда не нужно спешить. Увы, эту идиллию нарушил голос Саяна, раздавшийся у входа в хижину. «Эндре, тебе на сборы 30 минут. Сегодня день Икс». «Приказ принял. Через 30 минут буду на общем построении». Отозвался я, стараясь не разбудить Манериуку. Увы, синякожая прелестница спала очень чутко. «Ты уже уходишь, мой Амиро Море?» Прозвучал нежный голосок. Горячее дыхание девушки в один миг прогнало остатки сна, а острые зубки, прихватившие мочку уха, окончательно возбудили меня. «Эх, я ведь не железный, так и на построение опоздать можно». Через двадцать пять минут, тепло распрощавшись с девушкой, в жилище которой провел последние несколько дней, я, облаченный в бронескав, шагал к окраине поселения. «А ты не торопился, а удрай». Признёс обориген, когда я подошёл к ожидающей меня группе. Десяток бойцов приёмыши, вооружённых до зубов, дракот и санс якдой. Вот и весь состав нашей группы. А ты мне не нянька, чтобы следить за мной, а садил я охотника. Хочешь поспешить? Так тебя никто не держит, беги. Оставить разговоры. Прервал нашу перепалку Саян. Забираемся под двойное элитников, время не ждёт. 4 часа в верхомном танте хватило, чтобы я растерял всё хорошее настроение. Возможно, поэтому я так обрадовался, когда азиат поднял руку и крикнул: "Сай, прибыли". Мы тут же спешились, и бойцы, разобрав оружие, в том числе и тяжёлые плазмометы, сосредоточились на местности. Чёрную жилю всё, прибыли на предполагаемое место посадки. Дрог, я чувствую, что приёмные дети готовы убить тебя и меня. Прозвучал в моей голове голос питомца. «Расслабься, никто нас убивать не станет», — ответил я мыслью речью. «По крайней мере, до посадки на корабль, потому что это нерационально. А вот дальше, может, все что угодно. Там вступит в силу закон стальных джунглей. Каждый сам за себя». «Андрей!» Ко мне подошел Саян. «Извини, в целях конспирации мне было запрещено тебе что-либо рассказывать, особенно о наших целях за пределами аномалий». Вот, держи этот блокнот. Михаил специально записал в него всё, что тебе нужно знать. Прочтёшь на досуге, когда выберешься из зоны. Поверь, там много полезного. Положи его ближе к себе, чтобы сложно было украсть. Слушай, а чего вы все такие напряжённые? спросил я, принимая приличных размеров книжицу и убирая в нагрудный клапан. И об этом узнаешь из блокнота. Могу лишь сказать, что ты сам того, не ведая, подбросил серьезных проблем. Как себе, так и нам всем. Надеюсь, с вашим отбытием они исчезнут. Ты намекаешь...» Я взглядом указал на Сана, облаченного в броню, как у меня, и от того, выглядевшего нелепо со своим топором. Азиат на мои действия лишь криво улыбнулся. «Твою в печень через весь кишечный тракт, и что мне теперь делать?» Ждем. Произнёс Саян, словно отвечая на мой незаданный вопрос: "Да, возьми этот кофр. Мы в него собрали смету по нитке. На чёрном рынке это должна стоить весьма дорого. Трах тебе в док". Внезапно вслух произнёс Дракот, после чего добавил уже помысли речи: "Дрог, я слышу шум в небе. Он приближается". Саян, похоже, мой питомец услышал звук двигателей. Поделился я информацией с Зиатом. Кофр, переданный мне, весил немного, килограмма три, и имел ремень, который я тут же набросил себе на плечо. «Всем! Готовность номер один!» — крикнул Саян, повернувшись ко мне спиной. «Ягда, как договаривались, груз три разумных и один мутант. Если пилот потребует доплату, не торгуйся. Сдается мне, скоро здесь появятся нежеланные гости, так что времени у нас мало». Через несколько секунд ожидания уже и мой слух начал улавливать пока что далёкий, но нарастающий гул. Вот же ж, я ведь до последнего не верил во всю эту историю с неведомым кораблём. А ты смотри, летит, гудит под люко такая. Корабль увидели не все, лишь те, у кого имелась золотая мутация, смогли разглядеть в небе силуэт звездолёта. Он был в десятки раз меньше того исполина, что мне уже довелось увидеть однажды, и выглядел, если так можно выразиться, изящно. Приплюснутый эллипс, очерченный парой орудийных стволов по центру корпуса, и четыре полусферических сопла под днищем. В данный момент активно гасящих скорость судно. Была видна и тонкая радужная плёнка силового щита, включённого в носовой части корпуса. Серьёзная техника, чего уж. Корабль, подняв клубы пыли и дыма, приземлился аккурат в то место, которое указало вольное. Пару минут ни черта не было видно из-за едкого облака, но всё же оно развеялось, открыв нам вид на корабль. Сейчас он казался не таким хищным, как в небе, но всё равно выглядел впечатляюще. Где-то в глубинах судна что-то глухо щёлкнуло, и в днище появилась прорезь. Этот трап начал плавно опускаться на землю. Снова несколько секунд ожидания, и толстая баранье плета уткнулась в почву. Повисла гнетущая тишина. "Ягда, можешь приблизиться?" произнёс Саян. "И помни мой приказ". "Слушаюсь". Гулко отозвалась вольная и двинулась к кораблю. Почти одновременно с ней с судна по трапу начал спускаться человек. облачённой в чёрную, как ночь броню. Даже не представляю, насколько этот бронеска в крут. Броня класса А+. Тая словно прошла моей мыслью. У вольных, кроме тяжёлых плазмометателей, нет в наличии оружия, способного повредить такую броню. Пока мы наблюдали, вольная уже успела приблизиться к кораблю и быстро начала говорить что-то неизвестному. Тот выслушал её внимательно, затем сошёл на землю и, приблизившись к Ягде, приказал на общем языке содружества: "Сними шлем. Мне нужно взять твою ДНК на анализ". Вольная безропотно подчинилась. Человек прижал ей правую ладонь к затылку, от чего женщина вскрикнула. Затем убрал руку и сосредоточился на правом предплечье. Прошла долгая минута, показавшаяся мне вечностью, прежде чем неизвестный произнёс: "Ты понимаешься на борт". «Остальные с вас стандартная такса. Десять капсул с элитным мутагеном или пять с золотым. Я вижу у одного из потенциальных пассажиров питомца. Поздравляю, этот даст тебе бонус при старте. За мутанта отдельная плата, пять капсул элитного мутагена». Я мысленно посчитал свои активы и уже собрался было выругаться. Но в этот момент ко мне обратился Саян. «Так и знал, что на халяву не проканает». «Андрей, держи. Это мы нашли на базе корпорации. Тут как раз двадцать пять капсул с белой мутью». «Благодарю. Весьма вовремя». Приняв небольшой футляр, закрывающийся на простые замки, я посмотрел в глаза азиату и увидел в них то, чего никак не ожидал. Сочувствие, легкую грусть и усталость. Похоже, он прощался со мной навсегда. «Черт, не к добру это, ох, не к добру. Я долго буду еще ждать». раздалось от корабля. «Они уже идут!» — крикнул Саян, а затем, приблизившись ко мне, еле слышно прошептал. «Убей охотника. Он не тот, за кого себя выдает. Прощай!» Я даже не успел пожать азиату руку, как тот буквально отбежал от меня. Что ж, хрен с ним таким странным. Валить отсюда нужно. «Сан, пошли!» Бросил я аборигену, который не абориген. «Абориген!» И двинулся к кораблю, добавив по мысли речи питомцу. «Не отставай, дружище, и прошу, веди себя прилично!» Приблизившись к пилоту корабля и по совместительству носителя золотого мутагена, я протянул ему футляр и замер в ожидании. Дракот, словно верный пес, тут же уселся на задницу возле моей левой ноги и сосредоточил все свое внимание на корабле. Сана остановился справа от меня, всем своим видом показывая, что его совершенно не интересует происходящее. Всё верно, оплату принимаю. Сейчас поднимайтесь на борт. Я провожу инструктаж по правилам на моём корабле, покажу ваши каюты. И только потом можете задать по два вопроса. Да не стойте вы столбами, шевелитесь. Уже шагая по медленно поднимающемуся трапу, я почему-то оглянулся назад, из-за чего чуть не споткнулся. Саян, только что стоявший на ногах и махавший мне рукой, почему-то лежал на земле, не подавая признаков жизни. С трудом сдержал глупый порыв вернуться, чтобы узнать, что случилось с азиатом. «Чёртовая Мао! Я, конечно, ещё вернусь сюда. Только не сейчас. Прощай, хитрый Саян!» Трап-гулка ударился об борт корабля, отрезая от нас аномалию. Послышалось жужжание, металлические щелчки. И на меня внезапно навалилось понимание. Я чёрт возьми сделал это. И чтоб меня приподняло до да отпустило, сваливаю с этой проклятой аномалии. Все слушаем меня внимательно, прозвучал голос пилота, усиленный бортовыми динамиками. Я капитан Грол, именно так вы будете обращаться ко мне после инструктажа. А теперь краткое вводное. Всё, что вы знали о жизни на своих родных планетах, забудьте об этом. «Стоит нам пересечь буферную зону, и мир перед вами раскроется совершенно с другой стороны. Особенно это касается тебя, гражданка Федерации Семирас. Поздравляю! Скоро вы узнаете, что такое зона А-2 и для чего нужен рейтинг значимости. Уж поверьте мне, скучать не придется». Зона посадки корабля-невидимки. Два часа спустя. «Черт, не успели!» Михаил силой пнул небольшой камень, тут же улетевший куда-то в кусты. Совсем чуть-чуть опустили. -чуть Ты думаешь, это оно убило Саяна? спросил Вадим, поднимаяся к лежащему на земле телу. Как то ещё. Этот краснокожий охотник умер точно так же. Жаль, что мы так поздно нашли его в этой проклятой оранжевой зоне. Что делать будем, командир? К разговору присоединился шаман. А что мы можем? Ждать. Ждать и надеяться, что Саян успел предупредить нашего героя. Иначе так и передохнем здесь, в этой дыре. Текст озвучил Сергей Курнаев.